Сергей Анида «Песочные часы», глава 1 «Марк». Есть множество способов расстаться с жизнью в зоне. Конечно, не так много, как в большом городе, но все равно достаточно. В зоне вы не попадете под случайную машину на дороге, вам не свалится на голову кирпич, и никакой канализационный люк не раскроет перед вами с любезностью зияющее отверстие в асфальте. По сравнению с мегаполисом, содержащим толпу бездумных марионеток, зона по всем правилам логики должна была быть на удивление безопасным местом, однако логика – наука беспристрастная, а человеческие мотивации сильно зависят от точки зрения, в которой практически всегда находится собственное «я». На квадратный километр зоны может содержаться одна единственная аномалия, да и то птичья карусель, которую с легкостью распознает любой детектор аномалий. Но сам факт этого может влиять на человека так, словно он оказался завязанными глазами посередине скоростной автострады. Проблема в том, что человек всеми силами отторгает допустимость на его планете любых понятий, недоступных его разуму, равно как и ситуации, которые он не может контролировать. Оказавшись в зоне, он вынужден принимать их на веру и доверить свою жизнь людям и вещам – напарнику, ведущему сталкеру, а иногда даже случайному встречному. прибором, оружию, медикаментам, транспорту, в то время как на большой земле обыватель является раздражительным существом, ему свойственно унижать и оскорблять своих близких, чтобы разрядить напряжение. Бугалтер спорит с директором, охотник ломает ненадежное ружье, водитель с матами стучит ногой по спущенному колесу машины, на которую когда-то с любовью копил деньги, а пенсионер ругает аптекаря за бесполезное лекарство от артрита. в силах признаться себе, что занятия спортом по молодости и уход за своим здоровьем смогли бы ему куда больше. Так что в зоне все не так, как ее за ее границами. Человек слишком привык к системе, которой подчиняются все остальные, в то время как он сам может потихоньку нарушать установленный порядок. Автомобиль может задавить, но на шофера можно подать в суд. Грабитель отнимет кошелек, но где-то за углом есть вездесущая милиция, которая, конечно, накажет злодея. Кроме того, нас всегда хранит золотое правило – со мной такое не случится. В зоне же опасности не столь разнообразны – аномалии, радиация, мутанты и его величество человек. Зато нет доступной разуму системы, которая бы контролировала поведение всего, что можно окинуть взглядом вокруг себя. Независимо от взглядов попавшего в ее пределы Homo sapiens, зона во сто крат той жизни, в которой он привык. Никто не защитит тебя от мутировавшего кабана, чье желание возить в твое тело грязные клыки соперничает на равных с твоим стремлением этого избежать. Поэтому смиритесь с тем, что это норма в здешних краях, и приготовься доказывать кабану свою правоту с помощью ножа, стиснутых зубов и крепких нервов. Никто не встанет на твою сторону, если только не захочет от тебя что-то получить взамен. И даже если помощь придет к тебе, она может прийти и к кабану в виде его соплеменников. В зоне никто не может быть центром вселенной и рассчитывать на ангела-хранителя. Слишком много людей осознали эту реальность только после первой раны, от когтей чернобыльской собаки, первого ожога от жгучего пуха, первой пули в живот, притаившегося в кустах мародера. Но не все выжили, чтобы это оценить. А из тех, кто выбрался живым, далеко не все осознали, что ничего трагичного в принципе не случилось, и что мир не жесток, во всяком случае не более жесток, чем ты сам, просто все вокруг тебя имеют желания, сходные с твоим, и с этим нужно считаться, так или иначе. Для человеческих обитателей зоны, сталкеров, ее особенности являются плюсом, а не минусом. Сталкер – явление по большому счету асоциальное. Он не может или не хочет приспосабливаться к системе. Причина на то у каждого свои. Одного система обидела, за другим устроила охоту. Третья является ее карательным инструментом. но об этом никому знать не положено. Систему никто отдельно не изобретал. Она появилась стихийно, по массовому желанию создать видимость порядка, установить всеобщий договор, в котором каждый во что-то верит и платит за эту свою цену, и где все строго по пунктам регламентируются. Зона – это участок планеты, где подобного договора нет, а человек предоставлен самому себе. Значит, почти ни у кого нет прошлого, и не потому, что существует соответствующее негласное правило. Просто тот, кто полностью устраивает жизнь на большой земле, в зону не пойдет. Самое главное в зоне – уметь вовремя смириться с любой ситуацией. Не безвольно подчиниться, а принять за факт ее появление. И дальше действовать по обстоятельствам. Только такие сталкеры живут относительно долго. Так как продолжительность их жизни зависит от множества дополнительных качеств. Умение быть незаметным, способность просчитывать свои действия. Отлично владеть телом и духом. и многое другое. Если же сталкер решался стать лидером группы, не говоря уже о клане, то минимальные требования и вовсе переходили в разряд запредельных. Лидер сталкеров должен каждый день принимать решения, каждого из которых достаточно, чтобы обыкновенный человек спился, повесился или сошел с ума. Он должен иметь в нужный момент пожертвовать одним или спасти другого, чтобы в новой ситуации столкнуться с проблемой точно такого же выбора. Ему приходится добивать раненого друга и оставлять жизнь врагу, если на то есть причины, которые ему самому, возможно, точно не понятны. Лидеру часто доводится набирать команду независимых по своей натуре людей, чтобы навязать им свои правила, а на следующий день установить новые. Наконец, лидер не обсуждает ни с кем смысл всего происходящего, хотя его э, самого этот вопрос волнует больше, чем других. Вот почему лидерами в зоне становятся совершенно не те люди, которые считают ими в цивилизованном мире. В зоне не имеют значения физическая красота, рост, привлекательность, харизма, широкие обещания и все те факторы, на которые легко клюют девчонки с соседнего подъезда, стоящие ниже по служебной лестнице работники и народные избиратели. Стать лидером в зоне не смог еще ни один накачанный блондин с квадратным подбородком, ни один прапорщик, привыкшая родной юнцов. ни один главарь скинхедов. Все их дутые методы воздействия, столь эффективные в городах и селах, основываются на боязни толпы и отдельно взятого человека потерять веру во что-то очень ценное. У сталкеров подобные индивиды быстро приходили в себя при помощи тяжелого кулака, вовремя опущенного на нужное место, или же попросту не возвращались после очередного рейда в глубь зоны. Но определенному складу ума для главенствующей роли было все же недостаточно. Лидерами становились опытные, пользующиеся уважением и доверием сталкеры, которые могли и соглашались своими навыками компенсировать слабые места большинства. На плечах вожаков было больше обязанностей, чем у любого из их подопечных. Это значит, что во время рейдов на мародеров во главе группы шли талантливые стратеги. В марш-бросках к различным участкам зоны главными были проводники. Слово ведущего было законом для всех. группе, независимо от их способностей, не было никакой многоступенчатой иерархии, только один, отдающий приказы и все остальные, неуклонно их выполняющие. Одним из таких лидеров стал Бергамот. Это был грузный мужчина, возрастом за 50, обладавший широкими знаниями о Зоне, разумеется, в тех пределах, в которых Зона подверглась изучению. Он не отличался особенными талантами выживания. У него не было повышенной чувствительности к аномалиям. Метская стрельба тоже не являлась его сильной стороной. Сам сталкер никогда на это не претендовал. И все же Бергамот пользовался уважением за ответственное отношение к делу и наличие собственной, довольно немудреной философии. Бергамот верил, что Зона не может сама по себе влиять на человека и всем депрессиям, сумасшествием и бессвязным мыслям, атакующим человеческих обитателей Зоны. и щеткие объяснения, не содержащие никакой мистики. Просто они неизвестны по причине засекреченности и сложных особенностей психологии сталкерских взаимоотношений. Он не признавал никакого духа зоны, только дух естественной украинской матушки природы вокруг себя, которую испоганили радиации. Чернобыль для Бергамота был еще одним примером человеческой глупости и самонадеятельности, ярким показателем того, как люди создают что-то новое, чтобы гордиться на весь мир своей гениальностью. А позже, если их изобретения вдруг ударяют по ним самим, внезапно ударяются в оправдание, отнекиваются от всех причин и последствий, и готовы припрести мистику и высшие силы, чтобы оправдать собственное бессилие. Слабость, слабость и еще раз слабость. Как во внешнем мире слабые духом сетуют на жестокий мир и на жизнь, которая в вечериную раз обломала, так и здесь внутри барьера. Продолжает кивать на зону, якобы поглощающую волю всех внутри себя. Кроме того, Бергамот всегда следовал принципу возвращения группы обратно в полном составе. За несколько сотен ходов в зону он не потерял ни одного человека. Это делало его бесценным проводником и отличным наставником для новичков, особенно биологически молодых.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 В качестве тренировки Бергамот иногда пропускал его вперед, контролируя каждый шаг стажера. Для успешного прохождения теста новоявленный сталкер должен был самостоятельно локализовать хотя бы одну аномалию, определить ее условия, свойства, границы и окружить ее камнями, нарисованной мелом, чертой или любым другим известным способом. Боевой стажёр не должен был заботиться об аномалиях, его целью являлась огневая безопасность команды, С автоматом Калашникова в руках он обозревал видимое пространство впереди себя и по сторонам. При появлении опасности, вроде стадо кабанов, стаи собак, либо банды мародеров, боевой стажер сообщал Бергамоту о ситуации и не открывал огонь, не получив на то команды. Для сдачи теста ему нужно было по окончании ходки предоставить подробный отчет обо всех замеченных живых существах в ходе операции, и оценить степень опасности, а также дать обоснование каждому потраченному патрону. Результаты должны были быть совпадать с оценкой Бергамота. Стажерам предписывалось брать находку только один определенный автомат Калашникова, за которым Бергамот старательно ухаживал. один классический детектор аномалий, без дополнительных наворотов, вроде определителя оптимального пути. Больше Бергамот не давал ничего. Остальное снаряжение из собственных запасов стажера. Перед ходкой проводился инструктаж, в ходе которого определялись цели путешествия и возможные опасности. В группу по возможности включался еще один человек, замыкающий. Это должен был быть сталкер, побывавший входкой к Бергамота и успешно прошедший оба теста. Его задачей становился контроль территории позади команды. Исполнять приказы он должен был быть наравне со стажерами. После ходки бергамот сдавал найденные артефакты перекупщику, половину вороченных денег оставлял себе, часть переходила к замыкающему, остальное делилось поровну между стажерами. Заканчивалось все совместно пьянкой. Бергамут стал первым, кто придумал данную систему обучения выживания в зоне, и многие проводники тут же взяли ее на вооружение. Разумеется, тесты и их прохождение в сталкерских кругах имели чисто символическое значение, выражавшиеся, тем не менее,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 Одним из таких дней стало 3 марта 2011 года. Четверо сталкеров двигались друг за другом сквозь заросли. Ведущим был Бергамот. С болтом в одной руке и ножом в другой, с автоматом за спиной, он зорко всматривался в любой подозрительный куст или камень в поисках любого из 80 известных ему признаков аномалий. Следом шел Марк, парень лет 20-30. Более точно Бергамотсказа затруднялся, хотя обычно угадывал возраст человека по многим внешним параметрам. Понять характера стажера и его внутреннюю суть он также не сумел, от отчего испытывал досаду. У марка все показатели были настолько противоречивы, что это сбивало с толку. Немного мальчишеское лицо было мрачено суровыми складками мужчины в возрасте. Ясный взгляд зачастую переходил безжалостный, Добрая улыбка, то и дело, сменялась плотно с сжатыми губами и стиснутыми зубами, а в глаза загорался невиданный ранее огонь. Наверняка много боли в душе у парня, с которой он постоянно борется. Движения варьировались от плавных до резких, без видимых на то причин. Казалось, Марк видит больше, чем Бергамот, хотя это было просто невозможно. Тем не менее, с обязанностями природного стажера он справлялся отменно, Локализовал целых три аномалии раньше Бергамота, одну из которых без применения детектора с помощью болтов. Болты он бросал тоже странно, вроде бы четким движением, но немного не в ту сторону, хотя это был не промах, а сознательное нацеливание. Конечно, результатов это не меняло, но вызывало у Бергамота сомнения и даже легкую тревогу. В третьем группе двигался Орех. Это был неплохой сталкер, просто 20-летний паренек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 извещая Бергамота о каждом движении на горизонте, всматриваясь туда, сквозь прител калаша. Хотя это было совсем не обязательно. Бергамот, в свою очередь, не отдергивал его, так как бодрые рапорты Ореха немного снимали напряжение, вызванное присутствием Марка. Четвертым и последним членом команды, замыкающим, шел Пластун. Вечно угрюмый, он редко общался с другими, только, только буркать бурчал что-то невнятное на все вопросы. за исключением, конечно, вопросов Бергамота. Приказы он выполнял оперативно, но с видимой неохотой. Пластун, которому было лет сорок, уже больше года ходил по зоне одиночкой, промышляя на жизнь с дешевыми артефактами, пока окончательно не надоел бодрому торговцу Сидоровичу, своему нынеем, после чего Сидорович поставил условие «Пройди все стадии обучения Бергамота, тогда буду с тобой иметь дело». Пластун побывал с Бергамотом на двух ходках. чуть ли не самых коротких за всю карьеру Проводника, в ходе которых ткнул пальцем на некоторые из постоянных аномалий, о которых знал заранее, и убил двух собак совместно с другим сталкером, который шел тогда замыкающим. Бергамот поскрепил зубами, но тест принял. Сейчас Пластун скучающим взглядом обозревал окрестности зоны, держа руку на кобуре с пистолетом Фор-12. Бергамот не думал о Пластуне, зная, что это последняя с ним общая охотка. Кроме того, местность была безопасной, и он вполне доверял Ореху и собственному калашу за спиной. Калаш Бергамота имел уникальную особенность. Его детали располагались зеркально. Это случилось, когда Бергамот во время одной из одиночных вылазок впал в переделку, в ходе которой автомат оказался безнадежно испорчен. После того, как проводник выбросил его в ближайшую покрытую бурым хом болотную лужу, раздался непонятный хлопок. и автомат пружины выбросило обратно. Он был совершенно новый, но зеркально отображённый. Бергамут присвистнул, внимательно проверил его все имеющейся электроникой и убедившись в безопасности оружия взял в руки, перезарядил и сделал несколько выстрелов. Калаш работал просто превосходно. На обратном пути он несколько раз спас своему владельцу жизнь. Привыкнув к левостороннему затвору, Бергамот привязался к своему обновленному оружию, которое, как казалось, перестало заклинивать и ломаться вообще. Благо, конструкция по-прежнему позволяла пользоваться обычными обоймами. Сидорович предлагал за него огромные деньги, но Бергамот отказался. Принести торговцу второй автомат, обработанный тем же способом, было бы глупостью. Уникальные вещи тем и хороши, что их на массовое производство не поставишь».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 вымененного не найденные в зоне артефакты. С востока и запада кордон, равно как и сама зона была приграждена непроходимым бетонным барьером с установленными орудиями, растяжками, колучей проволокой, камерами наблюдения и часто сменяемыми часовыми. От блокпоста барьер отличался только тем, что исключал любую возможность перехода через него. Такой вариант даже не рассматривался.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 Если прорыв остановить не удавалось, в дело вступали вертолеты, сжигавшие квадрат намертво, вместе с оборонительными силами. Под Подвластная огневой мощью барьера территория была отделена от зоны под детски выглядевшим забором из проволочной сетки. Смехотворное и очень длинное сооружение оберегало сталкеров от зоны действия турелей. Перелезать через забор и даже подходить к нему вплотную было опасно. Пространство между ним и барьером было щедро усеяно различными осколками. противопоходными минами и артефактами, усиливающими радиацию. Поговаривали, что во всей зоне не найти столько артефактов и тут замешаны некоторые достижения ученых, по понятным причинам проявлявших в зоне большой интерес. Как бы то ни было, многие новички недоумевали, глядя на проволочную сетку, окружающую картон Однако штурмовать ее не решались, особенно узнав в чем дело. Если же и попадались бреши в заборы.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 Пергамот остановился и на всякий случай прислушался внимательно. И может быть, чтобы он что-то не заметил. Проводник часто мысленно беседовал о находках сам с собой, но это делалось на уровне подсознания, в то время как он сам был предельно сосредоточен на зоне. Но не успел он рта раскрыть, как стажер бестеремонно взял его за плечо. Чуть это двинул и кинул болт метров на пять вперед. Раздался громкий треск, и болт улетел куда-то в сторону. Бергамот застыл на месте. «Трамплин!» – пояснил Марк. «И это не все. Где-то рядом обли обливион». «Какой еще обливион?» – спросил Бергамот, вглядываясь вперед и чувствуя, как к горлу подкатывает ледяной ком. «Обливион не может быть здесь. Он отчетливо виден издалека». Быть такого не могло, чтобы он, полулегендарный проводник, не заметил обычный трамплин. Детектор аномалии также хранил спокойствие. «Не только виден, но и ссязаем всеми органами чувств», — сказал Марк. «Чувствуешь лед внутри себя?» «Обливион рядом». Орехи пластомы выглядели озадаченными. Бергамот прислушался к своим внутренним чувствам и понял, что Сажор прав. Лед внутри него был обусловлен внешним воздействием. Сам он только один раз подходил близко к аномалии и обливион и слишком хорошо помнил ощущение буквально стынущей в жилах крови. Но обливион — это снежный трехметровый вихрь, детектируемый визуально и любым датчиком. Должно было быть другое объяснение. «Если обливион возникает в определенном радиусе от любой другой аномалии, то обе они становятся невидимыми и для глаз, и для детекторов», — сказала Марк, слегка присев и медленно обводя кусты взглядом. «Если одну из аномалий разрядить, то другая становится видимой». Бергамот не нашел, что ответить. Подобное объяснение он слышал впервые, но не было повода сомневаться в словах стажера. Он лично видел, как кто-то обнаружил невидимый трамплин, хотя не имел понятия, как Марку это удалось. Прочесав заросли глазами, он ничего не обнаружил. Поймав взгляды Ореха и Пластуна, Бергамот увидел в них недоверие. Старый проводник растерялся, рушились все его представления о зоне. «Хорошо, трамплин мы нашли. Как то намеренно обнаружить обливион?» – спросил Бергамот, переборов гордость. – Никак. Чтобы он себя проявил, нужно разрядить трамплин. Единственный способ – это ступить в него одного из нас. Так что сценарий отпадает. Или же приблизиться к облевиону вплотную. Да уж, усмехнулся Бергамот. Думаю, желающих полетать здесь немного. Будем бросать болты. Он сунул рукой мешочек с болтами. Марк тут же ее перехватил, чему-то прислушиваясь и даже не глядя на Бергамота, что окончательно разозлило проводника. Послушай ты, вспылил он, но Марк его прервал. У Аблевиона от трех до шести вигревых центров. Он уничтожается лишь при поражении каждого из них. Если бросить болт неправильно, он может под действием центробежной силы и аномалии срикошетить на любого из нас, что приведет к смерти. — Откуда ты все это знаешь, — громко спросил Бергамот. Орех с полстаном напряглись. Марк повернул голову и взглянул на команду через плечо. Раздался громкий визг, и Орех моментально вздернул калаш. Пластун, медленно вытягивая пистолет, отошел в сторону. Из кустов показалась морда, похожая на кошачью. Следом возникла голова, а за ней гибкое тело. Мгновение, и существо размером не больше кошки, мощным прыжком перелетело на ветку, издав повторный виск. Бергамот, не сводя глаз со здания, осторожно снял с плеча автомат. «Химера», промо — пропромотал он. Марк плавно поднялся. «Слишком маленькая», — произнес он. «Да, эти твари плодятся», — сказал Бергамот. «Впервые в жизни он встретился с маленькой Химерой и даже не был точно уверен в их существовании. Встреча с Большой наверняка была бы для него последней, хотя и маленькую не стоило недооценивать. Тем более, что мать могла быть поблизости». «Стреляем сразу после меня», — отдал приказ Бергамот и взял Химеру на прицел. С другой стороны леса донесся такой же визг, От отчего Орех подскочил на месте и взволнованно выдохнул. Вторая химера, такая же маленькая, появилась с другой стороны и хищно ощерилась с острыми клыками. Пластун, отходивший спиной назад, внезапно остановился. Третья химера смотрела на него с дерева, вцепившись когтями в ствол на уровне его головы. Некоторое время никто не шевелился. «Не стрелять, если не нападут», — сказал Бергемот, еле слышно. «Три химеры. Две невидимых аномалий Кажется, отработал свое. Прощайте, сталкеры!» «Вечная память всем нам». Первая химера подняла хвост и орех, вспомнив из прочитанной в детстве книги соответствующий знак атаки у хищников, выстрелила в голову. Химера, избежав попадания, моментально перепрыгнула на другое дерево, две ее подруги скрылись. Этого хватило, чтобы бергамот быстрым движением сорвал висящий на спине автомат, снял с предохранителя и расстрелял бировой осы, пригудав точку приземления на другом дереве. Творец с визжанием свалилась на землю и исчезла в кустах. Марк за это время успел забраться на дерево. Бергамот ничего не имел против. Природный стажер единственный в группе, кому не полагается огнестрельного оружия. Так что помочь команде все равно не в силах. Перезарядил автомат. Орех собрался последовать его примеру, но из-за напряжения сделать это быстро не удалось. «Не торопись», – рявкнул ему Бергамот. Остальные химеры вылетели из зарослей и впились зубами проводнику в обе ноги. С громким криком Бергамот упал и принялся дергаться на земле. Хотя он был видавшим виды стрелянным воробьем и даже знал по себе, что, так... что такое пуля в кости, все равно те ощущения не шли ни в какое сравнение с нечеловеческой болью, которую доставили зубы мутировавших по оборождении зоны. Орех всклипывая, перезаряжал автомат трясущимися руками. Пластун, вскинув в форт, принялся палить по химерам. Обе получили по несколько пуль, прежде чем отцепились от проводника, и Бергамот с удивления обнаружил, что боль полностью стихла. Одна химера прыгнула ему на грудь, и он машинально заслонился стволом автомата, принявшего на себя зубы хищника. На мгновение мелькнули безумные глаза живучего создания, и Бергамот с яростным воплем отбросил ее от себя. другая химера пронеслась мимо шарашенного ореха, которому удалось наконец ставить новую обойму, толкнув пластуна в прыжке. Идела два шага назад он вскинул, он вскрикнул и-за его спиной появился таинственный обливион. Вихреподобная белоснежная аномалия, разметав на части рюкзак, отбросила пластуна на несколько метров в сторону. Вплеснув руками в последний раз сталкер замертво свалился мешком костей на зеленую траву. В следующую секунду Бергамот увидел зрелище, которое запомнил до конца дней. С тихим шелестом сверху спрыгнул Марк. Изящно повернувшись к аномалии, он выбросил руки вперед. Из его ладони под разными углами и с разной скоростью вылетело шесть болтов. Каждый из них, преодолев расстояние, попал в одно из шести желтоватых пятен, беспорядочно блуждающих по аномалии. Снежный ветер мигом собрался в шар, который стал уменьшаться и меньше чем за три секунды сжался в точку, после чего взорвался на мириады безвредных ледяных осколков. На месте Блевиона осталось только легкое облако, которое неслышно прошелестело вдоль земли в поисках добычи. Самая близкая оказалась опоркинувшая пластуна Химера, которая с шипением попязалась назад, но было поздно. Облако, коснувшись ее, моментально обволокло и сжало до размеров апельсина, раздался дикий хрип, и тело Химеры вместе с облаком трансформировалось в синий голубой шар. Химера, попробовавшая на вкус ствол автомата Бергамота, прижалась к земле, глядя на Марка. Бергамот сразу понял, что случилось с ее подругой. артефакт это чаще всего результат взаимодействия аномалий с живыми телами, после чего не остаются ни того, ни другого. Лишь непонятные предметы, обладающие неизвестными свойствами. Стажер разрядил Аблевион так, как я и объяснял, а так из шести вигревых центров, после чего остаточное облако аномалий поглотило Химеру, преобразовавшись в артефакт. Но черт побери, он сделал это не пулями, а болтами. Химеры на кордоне? Мысли в голове задыхающегося бергамота метались, словно сталкеры в момент выброса на открытой местности. Три мелкие особи сразу. Сталкер, воюющий с аномалиями с помощью болтов. Какая к чертям собачьим оценка ситуации? Зона, зона. Марк медленно наклонился и поднял пистолет пластуна, который тут обронил в момент гибели. Артефакт обливиона лежал перед ним. Химера смотрела пристально на Марка, не двигаясь с места. Орек держал ее под прицелом, не решая стрелять. Он был слишком потрясён всем происходящим, смертью замыкающего, серьезным ранением Бергамота, тем, что Химеры оказались на картоне, чего еще никогда не случалось. И, конечно же, поведением второго стажера. Кроме того, все знали, что Химера не убить с помощью пяти 6 пуль, нужно минимум несколько обоим, чтобы уничтожить наверняка. Значит, и сама первая особа, ускользнувшая в кусты где-то рядом и усиленно регенерирует. Визуальное противостояние продолжалось недол недолго. Химера прыгнула на Марка, так далеко, как ни один из присутствующих не мог предположить. И природный стажёр снова дал повод для легенд, рано или поздно оседающих в памяти матёрых сталкеров как былины, зоны, передаваемые за бутылкой водки в сталкерских барах. Марк пнул ногой артефакт в сторону Химеры, вскинул форт и выстрелил один раз. Пуля прошла сквозь летящий артефакт, разнеся его на части, и попала Химере в голову, заставив ее разделить ту же участь. Кровавые брызги и шметке тела так и не долетели до пораженного Бергамота, испарившись в воздухе. Проводник почувствовал, как его на мгновение объяло невыносимым жаром и с проклятием отвернулся. Бросившись вперед молниеносным движением, Марк выхотел автомату Ореха и расстрелял самую первую Химеру, появившуюся из лесу и прыгнувшую на лежачего проводника. Первый же выстрел поднял почти кошачье тело в воздух, остальные измолотили существо, не давая ему даже упасть на землю. С громким, с громким воем Химера упала на трамплин, который моментально разрядился, выбросив тело за пределы забора. Со стороны барьера с жужжанием развернулись автоматические турели. Серия крупнокалиберных залпов сотрясла воздух, изрешетив полуживую химеру в клочья, до стадии, не вызывающей никаких сомнений смерти. Наступила тишина. Орех обалдело сел на землю, прислонившись спиной к широкому стволу дерева и таращився на марка во все глаза. Бергамот попробовал подняться, но с проклятием оставил эту попытку. паркушенные ноги надолго вывели его из строя. Марк сделал глубокий вздох, затем вернул Ореху в автомат и подтащил к нему рядом бергамота, после чего поднял пистолет и вынул магазин. «Надо же, одна пуля осталась», – произнес он. Затем подошел к телу пластуна и позвал. «Орех, подойди сюда, он жив». «Иди», – толкнул Ореха бергамот и молодой сталкер побежал к Марку. «Как жив?», – спросил он. Очевидно, рюкзак принял на себя основную энергию аномалии, — пояснил Марк, оглядывая пластуна и щупая пульс. — Думаю, он может выжить, если поскорее оказать ему помощь. — Ты сможешь? — Не знаю. Я не врач. — Подтащи меня к нему, — громко велел Бергамот. Марк и Орех подошли к ведущему, но тот сумел встать самостоятельно, держась за ветки. Кое-как доковаляв до тела замыкающего, опираясь на руки стажеров, Бергамот упал возле него, обливаясь потом. «Мой рюкзак! Принеси его!» — махнула Рункоя, не глядя ни на кого. Скоро вся группа сидела рядом на траве. Бергамот умело перебинтовал плосканную грудную клетку, принявшую от Архимеры и пострадавшие при падении человека на землю, затем занялся своими ногами. Укусы были неглубокие, а концентрация яда у маленьких химер не превышала уровня, в можно было снять соответствующей инъекции из военной аптечки, вытащенные бергамотом из кармана рюкзака. «У меня к тебе два вопроса. Как ты убил химер одним выстрелом?» — спросил он, закончив с процедурами и из фляги. «Дело в том артефакте. Обливион Лост. Так я его называю. Потерянная часть аномалия обливион», — ответил Марк. «Что он делает?» – спросил Орех, разглядывая общего спасителя. Единственное его свойство, известное мне, – это многократное ускорение всего, что через него происходит. В данном случае этого была пуля из пистолета. Ускоренная в сотни раз, она получила энергию, которая позволила ей разнести химиру сильнее, чем из виномета. Остаток энергии испарил части тела вместе с самой пулей. Бергамот хмыкнул, обдумывая услышанное «Ну ладно, тогда второй вопрос».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 Марк ничего не ответил и поднялся на ноги. «Скоро стемнеет», — сказал он. «Нам нужно возвращаться». Он вопросительно взглянул на Бергамота, но тот лишь горько улыбнулся. «Посмотри на меня, Супермен», — произнес он. «Теперь ты ведущий. Ты приказы отдаешь. Но знай, мне ты ничего не должен. Ответственность за все, что сегодня случилось, только на мне». «Я понимаю», — сказал Марк, кивнув проводнику и глядя ему в глаза. «Орех, я буду поддерживать бергамота. Ты понесешь пластуна. Справишься?» «Да, да, я справлюсь», — ответил Орех торопливо и бережно взвалил пластуна, который все еще был без сознания на плечи. При этом умудрился подхватить автомат и рюкзак. Ему было тяжело, но он держался. «Отлично», — сказал Марк, надев оба оставшихся рюкзака, бергамота и свой собственный. Затем сунул Форд-12 в карман, набросил ремень левостороннего калаша на плечо. «Ну давай, сталкер», – подбодрил он бергамота, и тот расхохотался во всю мощь своих могущих, могучих легких. Старый проводник смеялся, не стесняясь слез. Он точно знал, что это была его последняя охотка. И чтобы не случилось, ее репутация осталась на высоте. Он не потерял за, за, за всю жизнь ни одного человека из своей группы. А последней вылазкой, быть может, дал зоне нового проводника, умного и бесстрашного. Двигаем в бар. сказал ветеран зоны и успокоился, чувствуя счастье на душе. Напряжение полностью спало. Сталкеры осторожно двигались к самому близкому убежищу – к бару «Кордон». По мере продвижения Марк неоднократно чувствовал на себе чей-то взгляд, но ничего не заметил. Лишь однажды, повернувшись к месту битвы, он разглядел маленькую точку. Взяв одной рукой бинокль и поддерживая другой бергамот, он поднес оптику к глазам и вздрогнул. На месте, где разыгралась трагедия, сидела огромная химера. Ее ненавидящий взгляд был направлен точно на Марка.